Глава 48 Отец Альварес готов вас принять. Молодой викарий провел их мимо великолепного церковного органа в комнату позади него. Приходской священник Мервин Альварес встал из-за заваленного вещами стола и тепло их поприветствовал. Он усадил их на небольшой диван, а сам занял кресло напротив. Посмотрев на Альвареса вблизи, Персис решила, что ему слегка за сорок. Это был лысый, темнокожий мужчина с красивыми скулами и тонкими усиками. «Чем я могу вам помочь?» Персис взглянула на Эрин Локхарт. Американка кивнула. «Это она устроила встречу. Когда-то ее познакомил с Альваресом, бывший любовник. Эрин говорит, что вы были священником Джона Хилле». «Да, он ко мне приходил. У него было много проблем». «Каких именно?» Альварес смутился. «Боюсь, многое из того, что Джон со мной обсуждал, охраняется тайной исповеди». Хилей мертв», — ответила Персис. «Разве не важнее теперь сказать правду?» Священник молча боролся с собственной совестью. «Хилли совершил ошибку», — продолжала Персис. «Скоро всем станет известно, что он сотрудничал с нацистами, и это многого ему стоило, в том числе морального стержня. Последние несколько лет он пытался убежать от себя. Если мы хотим спасти хоть какую-то часть его жизни, мне нужно знать правду». «А что именно вы, по-вашему, знаете?» Хилли шантажировали, чтобы заставить украсть манускрипт Данте. Но я не думаю, что он хоть в какой-то момент собирался отдать его нацистам. Наоборот, он хотел его от них защитить. Он забрал манускрипт из азиатского общества и спрятал там, где, как он думал, они не смогут его найти. А после этого покончил с собой. Ему казалось, что теперь он заслужил прощения. «Это было его великое искупление», — она помолчала. «Либо он просто не хотел, чтобы нацисты его пытали. Однажды им уже удалось его запугать, и он не хотел, чтобы это случилось еще раз». «Самоубийство — это смертный грех», — напомнил Альварес. «Да», — согласилась Персис. «Но насколько я понимаю, чтобы считать грех смертным, — должны быть выполнены три условия. Во-первых, грех должен быть тяжким. Во-вторых, он должен быть совершен с полным пониманием его тяжести. И, наконец, он должен быть совершен добровольно. Я думаю, что в случае Хилли первые два условия выполняются. Как ученый-библеист, католик и человек, детально изучивший «Божественную комедию», Он, несомненно, знал, что самоубийство — тяжкий грех. Но вот третье условие. Я думаю, Хили считал, что у него не было выбора. Он должен был покончить с собой, чтобы защитить манускрипт. А за сотрудничество с нацистами во время войны он готов был оказаться в чистилище. Она помолчала, выстраивая в ряд заранее подготовленные аргументы. В «Божественной комедии» тоже есть некоторые лазейки, хотя, конечно, Данте описывает самоубийство как смертный грех. В «Песне 13» он идет через лес самоубийц и разговаривает с душой человека по имени Пьетро де Лавинья, когда-то советником императора Священной Римской империи Фридриха II. Его самоубийство Данте описывает как героическое, Он убил себя, чтобы противостоять несправедливости. В этом эпизоде обсуждается моральная сторона самоубийства, и я думаю, что это придало Хиле мужество покончить с собой ради того, что он считал справедливым, веря в то, что в конце концов он будет прощен». «Это звучит логично», — кивнул Альварес, «хотя в конечном счете неверно». Я не думаю, что мы можем подгонять Слово Божие под личные обстоятельства. Может, просто скажете, о чем он с вами говорил?» Не выдержала Локхард. «Он провел здесь столько времени. Завесил спальню крестами. Может, он вообще покончил с собой из-за вас, из-за всей этой благочестивой чуши, которой вы забили ему голову?» Персис успокаивающе положила руку ей на плечо. Казалось, Альварес был в шоке. Какое-то время все молчали. Потом священник вздохнул. «Хорошо. Да простит меня Бог. Да, Джон пришел ко мне. Он во всем признался. Во всем, что случилось во время войны. Сказал, что предпочел сотрудничать с нацистами, чем испытать на себе их жестокость. Они угрожали, что будут его пытать». Говорили, что повесят его в собственной камере в венчильяты и обставят все как самоубийство. Он не мог этого вынести. Мысли о боли, о смерти. Он был трусом. Он сам так себя описал. Он ездил по Италии с группой людей из гестапо и искал древние манускрипты. Помогал найти ценные книги и ученых, которые ими владели. Он смотрел, как этих людей убивали, иногда вместе с семьей. Смотрел, как грабили их дома, а потом садился и изучал добычу. Он рассказывал, что как-то ему пришлось рассматривать манускрипт в той же комнате, в которой лежали у стены тела его старого итальянского коллеги, его жены и троих детей. Это он привел к ним нацистов. Если бы не он, они были бы живы. Локхарт издала горестный стон. Джон не думал, что ему удастся выжить, но в какой-то момент смог улизнуть от своих надзирателей и вернуться в Англию. Здесь его встретили как героя. Но со временем его стали преследовать тени всех тех, Кого он обрек на смерть. Сначала они приходили к нему во сне, а потом и наяву. Он не мог от них убежать. Куда бы он ни шел, они шли за ним. Именно тогда он стал задумываться о спасении души. Раньше он исследовал Библию, а теперь обратился к Данте, и это привело его в бомбей. Здесь он мог изучить его великое творение о спасении человека. «Но почему в Бомбей?» — спросила Персис. Он хотел спокойствия. Хотел жить там, где его мало кто знает. Он искал решение своей проблемы. Как человек, совершивший то, что совершил он, может найти путь в рай?» Почему нельзя было просто взять современный перевод на английский? Не отступала Персис. Почему именно этот манускрипт? Он уже изучил все переводы, которые смог найти. Он хотел вернуться к первоисточнику. Вдруг переводчики Данте что-нибудь упустили? Что-то, что даровало бы ему свободу? Альварес вздохнул. «Джон утратил ясность рассудка». Эти слова запомнились ей надолго. Через час Персис сидела за своим столом, печатала дополнение к отчету, который она сдала четыре дня назад, и думала о страданиях Джона Хилли. Он проявил слабость, и эта слабость стоила людям жизни. И во время войны, и сейчас, в Бомбее, Она почти не сомневалась, что если бы Хилли сразу обратился в полицию и рассказал, что Отто Скорцени хочет украсть божественную комедию, Франко Бельцони, а может быть, и Франсин Крамер были бы живы. Персис никогда не смогла бы такое простить. И все таки Джон Хилли тоже был жертвой. Жертвой войны, которая всякий раз обнажает истинное уродство человеческой природы. Персис вспомнила о конверте, который Хили оставил в сумке перед тем, как покончить с собой. Внутри была записка с тремя строками из ада. «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины». Персис была уверена, что Хилли выбрал эти слова не случайно. Он видел в них собственную судьбу. Он утратил правый путь и так и не смог найти его снова. Может быть, это объясняло, почему он в конце концов покончил с собой? Да, самоубийство действительно было смертным грехом. Но, возможно, посвятив себя высшей цели, Хилли надеялся уравнять счёт и найти то, что потерял, свою душу. Персис не сомневалась, что в каком-то смысле Хилли отождествлял себя с Данте, который заблудился в лесу морального падения, но постепенно, через ад и чистилище, нашел дорогу в рай. Возможно, поэтому спасение божественной комедии так много для него значило. Персис взглянула на часы. Она обещала встретиться с Арчи блэк Финчем меньше, чем через полчаса в празднике живота китайской забегаловки, которую можно было считать нейтральной территорией. Это место совсем не располагало к романтике. Они просто встретятся, как двое коллег, решивших отметить успешное завершение дела, возьмут лапшу и крекеры с креветками из тех, что рассыпаются от одного взгляда. Может, еще пельмени... И если разговор вдруг зайдет о поездке в пещеры на острове Элефанта, как знать, возможно, она решит об этом подумать. Она давно уже там не была. И если Блэк Финч захочет составить ей компанию, это его личное дело. Её мысли перескакивали с Блэк Финча на Зубина и обратно. Трудно было найти двух менее похожих друг на друга мужчин. Где Зубин сейчас? Что он делает? А Арчи Блэкфинч? Внутри загадка в загадке. Снаружи самый неловкий англичанин средних лет из всех, кого ей доводилось встречать. И все таки всякий раз, когда он был нужен, он был рядом. С плохо завязанным галстуком, нахмуренными бровями и выражением озадаченного кокер-спаниэля. На стол упала газета. «Утренний выпуск «Индиан Кроникл». Над Персис склонился Бирла. «Чанна снова взялся за старое». Персис взглянула на статью, в которой описывалась история спасения манускрипта Данте. На фотографии мрачная Ниф Форестер передавала его главе Национального банка Индии, Теперь книга будет лежать в хранилище его бомбейского отделения. О роли Персис в успешном возвращении манускрипта практически не говорилось. Вместо нее все лавры достались Рошану Сету, раненому Джорджу Фернандесу, первому заместителю комиссара полиции Амиту Шукли и Арчи Блэкфинчу. Мужчинам, которые практически не имели отношения к этому делу. А женщина, которая раскрыла его, рискуя собственной жизнью, удостоилась лишь мимолетного упоминания. Ярость взмыла вверх, как вода в раскалённом гейзере. Мысли мотались из стороны в сторону, как воздушный змей на ветру, пока не зацепились за фразу, которую как-то сказала Джая, о том, что Персис — современная женщина. Разве не все они современные женщины? Во время августовского движения они стояли с мужчинами плечом к плечу, проливали слезы и кровь, жертвовали собой и ради чего. Она подумала о предстоящей встрече с Динас. Еще одна женщина, которой пришлось огнем и мечом пробивать себе путь через джунгли мужского эго. Будет любопытно сравнить с ней шрамы. А пока что... Ты в порядке? Озабоченно спросил Бирла. Персис не обратила на него никакого внимания. Внутри у нее все кипело. Вдруг она заметила лежащую на столе визитку. Когда-то ей дала ее Дженни Пинта. Персис взяла визитку и внимательно на нее посмотрела. Потом схватила телефон и набрала номер. На четвертом гудке, на том конце сняли трубку. «Дженни Пинта? Это Персис Вадия. Я передумала. Я буду рада выступить на вашем мероприятии. Но предупреждаю заранее. Я ничего не стану смягчать».